Глава тридцать «Не думайте, что освобождение артистов плюс приказ гвардейцам гулять в сумме дадут нам картину, напоминающую взятие Бастилии. Вовсе нет. К счастью или сожалению, вопрос по философии истории, не будем в него вдаваться, далека еще была обедония от таких карнавалов свободы. Она просто спала, когда из дворца высыпали весельчаки – которым еще надо было припоминать на ходу, что это такое веселье, как оно делается, из чего. Грохот кулаков в двери частного дома. Заметались в окнах люди, зажгли свечи, спрашивают, в чем дело, но отпирать боятся. «Веселиться пошли!» — простодушно предлагают гвардейцы. Или еще такими вопросами повергают в панику заспанных своих сограждан. «Молодые есть?» «Тетка, где твои племянницы?» «Сударь, мочалки и клея не найдется? Наш капрал змея ладит бумажного». Но чаще всего тот первый вопрос, пугающий среди ночи даже молодых, а уж старых-то почти до инсульта доводящий, «Веселиться пойдешь?» Хозяину таверны, понятно, никак уже не отвертеться. Он вынужден был открыть заведение вопреки самым мрачным своим предчувствиям. «Гиппократ!» «Разжигай плиту, сонная тетеря!» «Дорогие гости пожаловали!» «Э, «Мародеры, может, еще и платить не собираются!» Несколько весельчаков горланили песню о всеобщей путанице. «Жил в мужике богатый дом. Пил хлеб, закусывал вином. Стриг ножницы овечкой. Доской рубанок он строгал. В коня повозку запрягал. Топил поленья печкой». Он просыпался к вечерку, стегал кобылкой вожжи, Из пирога он пек муку, из пива делал дрожжи. Примечание стихии немецких вагантов XI-XII веков в периодах Льва Гинзбурга. Конец примечания. Глава семейства, белее глазами от ярости, тряс, как грушу, взрослую дочку в дверях. «Веселиться с ними? Да это же чума! Это пожар! Тайфун и землетрясение вместе взятые! Ты меня похорони прежде, но я и оттуда с того света схвачу тебя за подол!» А для еще одной молоденькой обедонки гвардейцы держали на весу целый ковер под балконом. Только ценой отчаянного прыжка могли они заполучить ее, минуя все запреты. Старый шарманщик с попугаем не понимал, в чем дело. Еще час назад все шли мимо лотерейного счастья, а теперь налетели вдруг. Молодые люди, почему вдруг такая вера моему попке? Странный вопрос, папаша. Он разве брешет у вас? Не выдает счастья? Выдает, выдает, заторопился старик. Самое безобманное, лучшее в мире счастье. Сажал он в репе огород, воров поставил у ворот, что под покровом мрака не влезла в дом собака. В дело была пущена пиротехника, бумажные змеи и даже не один превратили в комету. Хвосты их искрили и пылали в хмурых абидонских небесах, обычно и на звезды-то скуповатых. Но в эту ночь у каждого четвертого имелся факел в руке. А вот и наши герои. На дворцовой площади у делак подсадил в карету Марту, А еще за минуту до того она получила одномоментно красные цветы от пенопью и длинный бутерброд, кажется, с ветчиной от Патрика. Бутерброд они с желтоплюшем сразу порвали пополам. По дороге Патрик отмечал. «Расшевеливаются обедонцы помаленьку. Меньше угрюмых лиц, меньше заспанных. Вот вы на толпу смотрите, а я вижу вас четверых. И спасибо, мне и довольно», — сиял пенопью, — Смущенно объясняясь в любви спутником, А куда мы едем все-таки? — Неизвестно. У Уделак одно твердит — веселиться. Где-то островили двух петухов, сделали ставки. И вот взлетели над побоищем пух и перья. Всеобщий энтузиазм очень был выгоден ловкачам-карманникам. Тренированные их пальцы освобождали некоторых болельщиков петушиного боя от их родимой собственности, от кошельков. А песня накручивала путаницу всё гуще. Подковой молот он ковал, огнём горнило раздувал и выпачкавшись в бане, купался в грязном жбане. Он на ночь хлев пускал в коров, срывал деревья с груши, в деревню лес возил из дров, на лодке плыл по суше. Примечание стихи немецких вагантов XI-XII веков в переводах Льва Гинзбурга. Конец примечания. Возле таверны кто-то привязывал куклу-поэта к стайке воздушных шаров, рвущихся в небо. «Как? Вы совсем его отпустите?» «Зачем? На веревочке!» «Смотря что за веревочка, если длинная, почти свобода, считай», сказано было под общий хохот. Марселе дали бубен, и она вышла в круг для сольного танца. Кто знал за ней смелость такую и такие способности? Некий художник стал тут же набрасывать ее портрет ревниво следил за его углем принц Пенопью».